Глава двадцать пятая Солнце палило, ослепляя отражением бирюзы от бескрайней глади океана. Почти сутки мы держались на плаву, отдавшись воле течения. Соленая вода разъедала кожу, полный штиль принес с собой постепенно убивающую нас в жару. Герц совсем обессилел и лежал на воде, перевернувшись на спину. Так проще было экономить иссякшие силы. Я поддерживал его одной рукой, не давая утонуть. Но силы Люпуса тоже были на исходе. Обезвоживание и усиливающийся голод усугубляли ситуацию. Я смачивал пересохшие губы, окуная голову в соленую воду. Несерпимая жажда усиливалась близостью морской воды, к сожалению, непригодной для питья. — Не спать! — тормошил я Герта, пытавшегося закрыть глаза. — Держись, боец! — Я больше не могу! — ответил он еле ворочая распухшим от солёной воды языком. «Брось меня и плыви к берегу». «Но нет. С утра умер, весь день свободен? Так не пойдет. Выдержи и останься сильным для будущих времен и для будущих войн. Нам с тобой, брат, еще фимор надо погубить». «Как мы ее бьём, если обсидиан утонул?» «Ошибаешься». Я вытащил из воды походный мешок прицепленных поясов. «Ты еще и камни тащишь», — удивился Ингерт. — Что человеку смерть, то Люпусу обычный будний день, — улыбнулся я. — Кого дьявол оказался чуть тяжелее воды. Он меня особо тянет. — Сколько нам еще болтаться? — Берега не видно, но течение куда-то несет. Не бывает течения вдали от земли. — От слабых надежд человек сохнет, а от пустых — дохнет, — вздохнул Герд. Парень посмотрел на меня, пытаясь улыбнуться, как вдруг глаза его округлились, а губы задергались. «Земля!» — прохрепел он, переворачиваясь на живот, хлевая воду и тыча пальцем в горизонт. Спасительная зеленая полоска плыла навстречу. Течение несло к острову. Герд, почувствовав прилив сил самостоятельно, поплыл к берегу, отплевываясь от воды. Через несколько минут, шатаясь и спотыкаясь, мы выбрались на песчаную косу и рухнули на золотистый песок — Тверть, милая твердь. Остров встретил нас трелями птиц и буйной зеленью раскидистых деревьев. Небольшой клочок суши примерно с милю в диаметре показался самым родным и милым на свете. Углубившись в лес, мы нашли прозрачное дождевое озерцо с пресной водой, питавшееся ручьями с горы. Плюхнувшись головой в прохладную воду, мы никак не могли напиться. Наконец, утолив жажду, Мы распластались на берегу в тени тысячелетнего тиса. «Как мы вернемся на Большую Землю?» — спросил Герт, закрыв глаза. «Нужно построить плод», — ответил я. «Здесь растут сосны. Их смолистые стволы подойдут». Но «У нас нет топора?» «Придется довольствоваться клинком из небесного камня». Я потрогал рукоять, висевшего на поясе кинжала, проверяя, на месте ли он. Но «На это уйдут недели, а может и месяцы?» Герт приподнялся на локте. «У нас нет выбора. Нужно найти место для лагеря, позаботиться о пропитании и приступать к работе. Мимо острова проходит течение. Я думаю, это холодный поток из глубины океана. Он вынесет плод на большую землю». Остаток дня мы провели в поисках пищи. Я показал Герту, как ловить съедобных моллюсков, которых сам раньше нередко ел, будучи в жарких странах, на очередном задании. Сплошной белок и полный набор микроэлементов из моря. Герд насобирал устрицы крупных мидий на мелководье. Мне удалось подбить камнями пару жирных чаек. Огонь развели с помощью высушенных заранее кресала и кремния. Средневековое огнево в этом мире всегда болталось на поясе у каждого скельтальца. Чаек ощипали и зажарили на вертеле. Моллюсков запекли на раскаленных плоских камнях. Запах жареного мяса сводил с ума. Пища показалась божественной, но не хватало соли и кружки пива. Хотя одним пивом не напьешься. Я бы взял два. Поужинав, мы отправились исследовать остров. Троп здесь не было, и приходилось продираться сквозь заросли, орудуя кинжалом. Поднявшись чуть выше, мы уперлись в отвесную скалу, в основании которой зиял вход в пещеру. «Вот и жилье», — сказал я, обматывая конец срубленной ветки сухой травой и корой. «Надеюсь, она свободна от змей и летучих мышей», — поюжил Сенгерт. Жизнь изготовленного мной факела быстротечна, но обследовать пещеру света хватит. Я чиркнул крессалом, воспламеняя пучок сухой травы. Пещера оказалась, на удивление, сухой и теплой. Скала выходила на солнечную сторону и за день хорошо прогревалась. Ровные стены и пол словно обработаны каменотесом. Неужели здесь кто-то раньше жил? Я осветил пространство». Вот и следы очага. У стен лавки и стол из потемневшего дерева. На полках, втиснутых в каменные стены, утварь, глиняная посуда и инструменты, подернутые слоем пыли и паутиной. «Что это?» — воскликнул Герт, споткнувшись о какой-то ящик. Он выволок из темноты небольшой пыльный сундук, обитый кованым железом. Массивный замок скрепил проушины, заперев крышку. Я поднял камень и несколькими ударами раздробил крепление проушин. Замок брякнулся опол, а я откинул крышку. Множество пергаментных свитков россыпью лежали на дне. Я развернул один из них. Символ незнакомого языка исперещрили сохший пергамент. Я развернул второй, третий. Те же символы рассыпались по свитку. Чем больше я смотрел на них, тем больше диковинами они мне казались. Развернув очередной свиток, я похолодел. На пергаменте «Был изображен город с современными высотками, автомобилями и башнями Кремля. Москва?» — я выронил свиток. «Что с тобой?» — воскликнул Герт. «Вытаскивай сундук на свет», — пробормотал я. «На свитке изображен мой мир». Я сидел на камне у входа в пещеру и лихорадочно перебирал свитки. Поблекший пергамент стерзан непонятными символами. Я так и не понял, какую информацию они несут». Кто оставил их здесь и кто здесь раньше жил? Кто бы это ни был, он видел мой мир или пришел оттуда. Щебет и крики птиц вместе с лучами рассветного солнца бесцеремонно вторглись в пещеру. Я давно уже не спал, ворочался на лежанке сухой травы и веток, вспоминая рисунок на вчерашнем пергаменте. «Подъем, мой друг!» — я герта развалившегося на дубовой лавке. «Кто рано встает, тот пирожки сожрет. Пироги?» «У нас есть пироги?» — Герд вскочил, продирая глаза. «Ага», — расхохотался я. «Пироги, пиво и девицы под окном танцуют стриптиз. Вставай!» «Что такое стриптиз?» Герд немного поник. Новость о пирожках оказалась шуткой. «Ну, это когда стройные девахи раздеваются перед тобой под музыку за деньги». Блудница что ли?» «Не совсем. Трогать их нельзя. Можно только смотреть». «Как это?» — Герд недуменно макушку. зачем макушку. Смотреть тогда, тело дразнить, чтобы издеваться над собой. Странно у вас мир. Мир, как мир, не лучше и не хуже, чем этот. Только в любом мире в горизонтальном положении мозг не выше других органов. Позавтракали мы остатками моллюсков и молодыми побегами папорника, отваренными в чугунке, найденном в пещере. В новом жилище оказалось много полезного для отшельнического проживания. Посуда, топоры... Мотки, крапивные веревки и другие полезные мелочи. Поближе к побережью мы нашли ровные молодые сосны. Заржавелые топоры наточили о камне красного песчаника и принялись за работу. Толстые стволы плохо подавались, Чтобы повалить одно дерево, уходило почти час. Мои ладони стирались в кровь, но тут же заживали, а Герту повезло меньше. обмотай руки трапицами», — посоветовал я, наблюдая, как он мучается. Лишь спустя два дня удалось нарубить и обтесать от ветвей подходящее количество бревен. Короны на стволах шкурить не стали. Лишняя работа, а времени и так в обрез. Еще день ушел на то, чтобы перекатить бревна к воде. Бревна связали стеблями бьюнов и веревками с пещеры. Настянутые вместе бревна накинули на стил сплетенные из жердей. Палуба стала выше, а прочность связки плота увеличилась. Через четыре дня пребывания на острове плот был готов. Утром мы наполнили кувшины и горшки пресной водой из ручья, прихватили вяленых моллюсков и спустили плот на воду. Массивная конструкция оказалась довольно устойчивой, но неповоротливой. Орудуя шестами вместо весел, мы поймали поток течения и взяли курс на юг. По моим расчетам, где-то там находилась большая земля. К полудню солнце, отражаясь от морской глади, нещадно палило. «Надо было навес соорудить», — ворчал Герт, то и дело ныряя в океан охладиться. «Времени не было», — ответил я. «Терпи, казак. Если судьба пытается тебя похоронить, представь, что ты семечка, и тянись вверх». «Тебе легко говорить. Ты люпус. А у меня кровавые мозоли неделю заживать будут. В моем мире есть гигантские животные. Называются слоны». Они больше, чем бурмилов несколько раз. Однажды я видел домашних слонов, привязанных к столбу лишь тоненькой веревочкой. Никаких цепей, никаких клеток. В любой момент слоны могли с легкостью оборвать веревки, но почему-то этого не делали. Я спросил хозяина слонов, почему те даже не пытались освободиться. Он ответил, когда слоны еще совсем маленькие, мы привязываем их такой же веревкой, и им не хватает сил ее разорвать. По мере взросления слоны по-прежнему продолжают думать, что не могут разорвать эту веревку, поэтому даже не пытаются, хотя уже давно выросли и стали сильнее. Но я не слон и не бурмила. А ты знаешь, сколько людей живет в полной верности в том, что у них что-то не получится, основываясь лишь на предыдущем неудачном опыте? У каждого своя веревочка. Падение и неудач — это лишь часть роста, часть движения вперед. К вечеру плод вынесла на мелководье. Песчаный отмель — предвестник суши. Наконец, на горизонте появилась серо-голубая полоска материка. Мы налегли на шесты, подгоняя плод к берегу. Вот и суша! Незнакомый берег показался родным. — Куда теперь? — спросил Герт, довольно ступая по песку. — Пойдем вдоль побережья, — махнул я рукой на восток. — Судя по расположению солнца и береговой линии, деревня Рыбаков там. Путь до деревни занял около пяти часов. Вернувшись в рыбацкое поселение, мы переночевали в доме Грона. Он очень обрадовался нашему появлению и сразу догадался о судьбе невернувшихся рыбаков. Шторм бушевал и в поселении, и жители деревни были уверены, что вообще никого не осталось в живых. Наутро мы тронулись в обратный путь. На счету каждый час. Я обеспокоился об отставленном в осаде Дарамире. Гадкое предчувствие точило сознание. Прошли уже больше двух недель, как мы покинули город, а впереди еще десять дней пути. Семья Грона и другие жители собрали нам в дорогу припасов, сухарей, вяленую рыбу, копченых креветок и овощей с собственных огородов. Солнце уже клонилось к вечеру, когда мы покинули побережье и попали в степь. Молодой месяц робко протискивался на небо, словно боялся огромного красного диска солнца, никак не хотевшего заходить. Я встретил полнолуние по дороге сюда, не использовав возможность обратиться в Лекана. В условиях войны это непростительная роскошь. До следующей полной луны три недели. Возможно, со временем я научусь обращаться до второй стадии в любое время и использовать мощь Лекана. А пока у меня это получилось лишь раз, когда темный Алькидс чуть не убил Люпуса». Черный дьявол неторопливо ступал подо мной по каменистой степи, заросшей кустарником. Конь Герта привык к хозяину и больше не бракался. Черный обсидиан, болтавшийся в мешке, притороченном к луке моего седла, больше не пытался овладеть нашими душами. Похоже, что вдали от острова дьявола он не имел такой губительной силы. На привал остановились за полночь, разбив лагерь зарослых можжевельника. Поужинав рыбы, легли спать. Но стоило закрыть глаза, как в голове всплывали страшные образы. Плающие в огне город, люди, гибнущие под ударами кривых сабель. Я узнал зубчатые стены Даромира. Фигуры в звериных шкурах, черные жижи, растекались по кривым улочкам города, поглощая все живое. Что за черт? Я открыл глаза и тряхнул головой, силой проморгавшись. Но спустя мгновение плохие мысли вновь заполнили сознание. — Ты почему не спишь? Пробормотал Герт, переворачиваясь на другой бок. «Плохую чую. Опять черный камень чудится?» Я взглянул на мешок с обсидианом. Он валялся под кустом недалеко от моей головы. Я зашвырнул мешок подальше в заросли, лег и закрыл глаза. На вождение спало, и я, наконец, погрузился в сон. На десятый день обратного пути я не узнал местность. Лес никак не хотел редеть, а из земли откуда ты выросли горы. По моим расчетам мы уже должны были находиться в окрестностях Даромера, в холмистой степи. Мы заблудились? Герд заерзал в седле, озираясь по сторонам. Похоже на то, буркнул я, хлопая глазами на пергамент с карты. Где-то свернули не туда. Нужно вернуться обратно. Нет, задумчиво возразил я, потеряем много времени. Судя по карте, горы расположены на северо-западе от Даромера. Если мы к ним приблизились, значит, нам туда. Я махнул рукой на юго-восток и развернул коня. Спустя пару часов горы исчезли, но лес все еще не отступал, цепляя лапником бока лошадей, подставляя под копыты корявые корни. Вечер уже грозился перерасти в глухую ночь, а знакомой местности все не видно. «Твою мать!» — я плюнул на колючий куст, пытавшийся меня царапать. «Где же дарамер «Смотри!» — воскликнул Герт. «Впереди хижина!» Неподалеку от нас, немного в стороне от тропы в землю выросла небольшая избушка, сплошь покрытая мхом и лишайником. Как ты ее заметил? Она словно жилища самого Лешего. — Какого Лешего? — Так у нас называют лесных духов. Герд на нащипав рукать тьмища. — Да не бойся, — хохотнул я. — На срубе избушки есть следы топора. Хижину построили люди. Я пришпорил коня, направив его к домику. Лошадь Герта, поплялась за мной. Мы выехали за покосившуюся изгородь, заросшую плющом. Единственное, с окошко хижины встретило нас с подозрительным прищером. Я спешился и постучал в дощатую дверь. "Входите", донесся оттуда старческий голос, — «не заперто». Я положил ладонь на рукоять кинжала и толкнул дверь. Нас окутал полумрак, коснувшись носа с запахом трав и еле уловимым душком плесени. Тусклый свет оконца выхватил из темноты одинокую фигуру, сидевшую в потертом деревянном кресле у чуть левшего камина. — Доброго вечера, хозяевам! — улыбнулся я. — Мы путники, сбившиеся с пути. Следуем в Доромир. Не подскажете дорогу? — Садитесь, — сказала фигура старческим голосом, указав на деревянную лавку. Глаза привыкли к темноте, и я рассмотрел хозяйку. Замшелая, сутулая старуха встала с кресла, сняв с печи скорлузлый чугунный чайник. — Как раз чаёк подоспел. Будете? Чаёк у меня знатный. Травки сама собирала. — Спасибо, но мы торопимся, — ответил я, опасаясь печей. Неизвестно, что взбредет в голову старой челеницы, и что она туда намешала. — Не быть, не отравлю, — улыбнулась старуха беззабом ртом. Да — До города день пути. Езжайте в сторону самого высокого холма и выйдите из леса, а там любая из дорог выведет на Дорамир. Спасибо, бабуля. Я развернулся, намереваясь уйти. Постой, молод, прошамкала бабка. — А тебе разве не интересно узнать, кто я? Я резко повернулся, сжав рукоять кинжала. Теперь интересно, откуда ты меня знаешь? Я многое знаю. Отшельница хитро прищурилась. — Садитесь на лавку. Поведаю вам будущее. — Ты ведьма? — встрепенул Сингерт, обходя бабку сбоку и держась от нее на безопасном расстоянии. — Ну что ты? — сплеснула морщинистыми руками старуха. — Я разговариваю с лесными духами. — Они многое знают. Мы примостились на край лавки, готовые в любой момент вскочить и выхватить оружие. Старуха раскинула вырезанные из кости руны, бросив их россыпью по затертой поверхности почерневшего деревянного стола.